Сейчас Греминстер, где начались отцовские беды, казался мне все более холодным, чуждым и негостеприимным местом. Во мраке за фотографиями лестница вела на второй этаж, и я поднялась по ней в коридор, похожий на тот, что остался внизу, и также простиравшийся по всей длине здания. Хотя двери по обеим сторонам были закрыты, в них были встроены небольшие стеклянные окошки, дававшие возможность заглянуть в каждую комнату. Это были классы, все одинаковые. В конце коридора большая угловая комната обещала нечто большее. Надпись на ее двери гласила «Химическая лаборатория». Я толкнула дверь, и она сразу же открылась. Проклятие было разрушено. Не знаю, чего я ожидала, но не этого. В пятнах деревянные столы скучные мензурки, мутные реторты, треснувшие пробирки, посредственного качества бунзеновские горелки и цветная настенная таблица элементов, в которой была смешная опечатка, перепутанными местами мышьяк и селен. Я сразу обратила на это внимание и кусочком голубого мела с полочки под классной доской позволила себе вольность исправить ошибку, нарисовав двойную стрелку. «Неверно!» – написала я под стрелкой и дважды подчеркнула. Эта так называемая «лаборатория» не шла ни в какое сравнение с моей собственной в Букшоу, И при этой мысли я надулась от гордости. Больше всего на свете я захотела домой, просто побыть там, коснуться моих собственных сияющих реторт, сотворить какой-нибудь идеальный яд просто ради наслаждения процессом. Но это удовольствие придется отложить, надо сделать дело. Выйдя назад в коридор, я вернулась в центр здания. Если я правильно рассчитала, я должна быть прямо под башней, и вход в нее должен быть где-то здесь. Маленькая дверца среди панелей, которую я сначала приняла за вход в чулан, распахнувшись, явила крутую каменную лестницу. Мое сердце пропустило удар. И тут я увидела знак В нескольких ступенях от входа через лестницу была протянута цепь, и на ней висела написанная от руки табличка «Башня под запретом не входить». Я взлетела туда за секунду. Было ощущение, будто я оказалась в раковине моллюска. Ступени закручивались винтом, прокладывая извилистый узкий путь наверх в отдававшемся эхом однообразии. Нельзя было увидеть, что лежит впереди или позади. Видны были только несколько ступеней перед и подо мной. Какое-то время я считала их шепотом, но потом обнаружила, что у меня не хватает дыхания. Подъем был крутым, и у меня начало колоть в боку. Я остановилась чуть-чуть отдохнуть. Немного слабого света пробивалось сквозь крошечные узкие окошечки по одному на каждый оборот лестницы. По эту сторону башни, предположила я, располагается двор. Все еще задыхаясь, я продолжила подъем. Тут резко и неожиданно лестница закончилась. Просто так, крошечной деревянной дверью. Такую дверь гном мог врезать в ствол лесного дуба. Полукруглый люк с металлической скважиной для ключа. Не стоит упоминать, что чертова штука была заперта. Я расстроенно зашипела и уселась на верхнюю ступеньку, тяжело дыша. «Проклятие!» – произнесла я, и мой голос с удивительной громкостью отразился эхом от стен. «Эй, там, наверху!» – донесся глухой холодный голос, за которым последовало шарканье шагов далеко внизу. «Проклятие!» – повторила я на этот раз тише. – Меня засекли. «Кто там?» – спросил голос. Я прижала руку к рту, чтобы удержаться от ответа. Когда я коснулась пальцами зубов, меня осенило. Однажды отец сказал, что придет время, когда я буду благодарна за брекеты, которые меня заставляют носить. И он был прав. Это время настало. Большими и указательными пальцами, словно двумя пинцетами, я дернула брекеты изо всех сил, и с довольным кликом они выскочили изо рта мне в руки. Шаги приближались и приближались, неустанно поднимаясь к тому месту, где я оказалась в ловушке около запертой двери. Я изогнула проволоку в форме буквы «Г» с петлей на одном конце и вставила изуродованные брекеты в замок. Отец велит выпороть меня кнутом, но у меня нет выбора. Замок был старым и примитивным, и я знала, что могу открыть его, если хватит времени. «Кто здесь?» — спросил голос. «Я знаю, что ты там!» Я тебя слышу! Вход в башню запрещен! Немедленно спускайся, мальчишка!» «Мальчишка?» – подумала я. «Значит, он не видел меня!» Я подвигла проволоку и повернула ее влево. Как будто его смазали маслом сегодня утром, язычок плавно отскочил. Я открыла дверь и вошла, тихо закрыв ее за собой. Времени запирать за собой замок изнутри не было. Кроме того, кто бы ни поднимался за мной по лестнице, у него наверняка есть ключ. Я оказалась вместе темным, словно погреб с углем. Узкие окошки закончились на верхушке лестницы. Шаги остановились за дверью. Я бесшумно отступила в сторону и прижалась к каменной стене. «Кто здесь?» — спросил голос. «Кто это?» Ключ вставили в замок, щеколда щелкнула, дверь открылась, и внутрь просунул голову мужчина. Луч света из его фонарика метнулся туда-сюда, осветив переплетение стремянок, уходивших вверх в темноту. Он посветил на каждую лестницу, проводя лучом вверх, ступенька за ступенькой, пока свет не затерялся в черноте высоко вверху. Я не шевелила ни единым мускулом, даже веком. Боковым зрением я видела силуэт мужчины в открытой двери с седыми волосами и устрашающими усами. Он был так близко, что я могла дотянуться до него рукой. Повисла пауза длиной в вечность. Опять чертовы крысы. Наконец он пробормотал себе под нос. И дверь захлопнулась, оставив меня в темноте. Послышался звон ключей, и замок закрылся. Я была заперта. Полагаю, мне следовало закричать, но я не стала. Я не чувствовала себя в ловушке, на самом деле я начинала получать удовольствие. Я знала, что могу попробовать снова открыть замок, прокрасться вниз по лестнице, но вполне вероятно попасть прямо в лапы при врате. Поскольку я не могла оставаться здесь вечно, единственным другим вариантом был путь наверх. Вытянув руки как лунатик, я медленно переставляла ноги, пока не коснулась пальцами ближайшей лестницы, которую я видела в луче фонаря. и начала взбираться вверх. Не так уж сложно подниматься по лестнице в темноте. Во многих отношениях предпочтительно видеть бездну, которая под тобой. Но по мере того, как я карабкалась, мои глаза все больше привыкали к темноте или полумраку. Крошечные щели в камне и дереве пропускали лучики света там и сям, и вскоре я была в состоянии рассмотреть, Общие очертания лестницы, черная на черном, в сером свете башни. Ступеньки кончились внезапно, и я оказалась на маленькой деревянной платформе, словно моряк на рангоуте. Слева от меня еще одна лестница вела вверх во мрак. Я потрясла ее как следует, и хотя она пугающе скрипела, казалась довольно прочной. Я глубоко вдохнула, шагнула на нижнюю ступеньку, и продолжила карабкаться. Через минуту я добралась до ее верха и меньшей, менее устойчивой платформы. Еще одна лестница, на этот раз более узкая и тонкая, чем другие, тревожно задрожала, когда я поставила на нее ногу и со скрипом начала свое медленное восхождение. На полпути я стала считать ступеньки. Десять примерно, одиннадцать, «Двенадцать? Тринадцать?» Моя голова ударилась обо что-то, и какой-то миг я видела только искры перед глазами. Я вцепилась в ступеньки изо всех сил, голова болела, словно взорвавшаяся дыня, хрупкая лестница дрожала в руках, словно натянутая тетива, такое чувство, словно меня оскальпировали. Протянув руку и пощупав надушибленной головой, я наткнулась пальцами на деревянную ручку. Я толкнула ее из последних сил, и дверь подалась. Пули я выскочила на крышу башни, моргая, словно сова на ярком солнечном свете. От квадратной платформы в центре покатые черепицы спускались к четырем краям. Вид был более чем впечатляющий. За школьным двором, за шифером капеллы зеленые аллеи уходили в туманную даль. Все еще щурясь, я шагнула ближе к парапету и чуть не распрощалась с жизнью. У моих ног неожиданно открылась зияющая дыра, и мне пришлось замахать руками, чтобы удержаться от падения. Балансируя на краю, я с тошнотой увидела булыжники далеко внизу, сияющие темным блеском на солнце. Дыра была примерно 18 дюймов в ширину, окруженная полудюймовым выступом, через который каждые 10 футов или около того был перекинут палец мостика, соединявший выступавший парапет с крышей. Эта дыра была предназначена, по всей видимости, для того, чтобы обеспечивать вспомогательный сток в случае особенно сильных ливней. Я осторожно перескочила через отверстие и бросила взгляд над зубцами высотой по пояс. Далеко внизу трава школьного двора простиралась в трех направлениях. За 30 лет, минувших со дня смерти мистера Твайнинга, двор, вероятно, не был подвергнут серьезным переделкам. Еще один головокружительный взгляд сквозь отверстие – Дал понять, что нет. Камни внизу и окаемлявшие их липы явно были старыми. Мистер Твайнинг упал в эту дыру, вне всяких сомнений. Позади меня послышался неожиданный шум, и я резко обернулась. В середине крыши висел труп, болтаясь на виселице. Я с трудом сдержала крик Словно тело связанного разбойника, которое я видела на страницах ньюгейтского календаря, эта штука извивалась и вертелась от дуновения ветерка. Затем, без предупреждения, его живот взорвался, и внутренности вывалились наружу спутанной тошнотворной веревкой алого, белого и синего. С громким треском кишки развернулись, и вдруг, высоко над головой, наверху шеста затрепетал на ветру Юнион Джек. Оправившись от испуга, я увидела, что флаг был так оборудован, чтобы его можно было спускать и поднимать снизу, возможно, из комнаты привратника, с помощью хитроумной системы кабелей и воротов, заканчивающихся защищенным от непогоды брезентовым ящиком. Это его я приняла за труп на виселице. Я усмехнулась своей глупости и осторожно приблизилась к механизму, чтобы рассмотреть получше. Но помимо оригинального устройства, там не было ничего интересного. Я как раз повернулась и направилась к проему, и тут я споткнулась и упала лицом вниз, голова повисла над краем бездны. Может быть, я сломала все кости в теле, но я боялась шелохнуться. В миллионе миль внизу две муравьеподобные фигуры вышли из Энсенхаус и направились через двор. Первой моей мыслью было то, что я еще жива. Но потом, когда испуг отступил, его место занял гнев. Гнев на собственную глупость и неуклюжесть. Гнев на некую невидимую ведьму, которая портит мне жизнь бесконечной чередой запертых дверей, разбитых коленок и ободранных локтей. Я медленно поднялась на ноги и отряхнулась. Я не только испачкала платье, Я еще умудрилась каким-то образом наполовину оторвать подошву от левой туфли. Причину ущерба было несложно определить. Я споткнулась об острый край выступающей черепицы, которая, вывалившись со своего места, валялась на крыше и напоминала своим видом скрижаль с десятью заповедями, данную Моисею. «Положу-ка я ее на место», — подумала я. «Иначе обитатели Энсенхауса как-нибудь обнаружат, что на их головы льется дождь, и это будет». Только моя вина. Черепица оказалась тяжелее, чем выглядела. И мне пришлось встать на колени, когда я пыталась пристроить ее на место. Может быть, эта штука повернулась или соседние плитки покосились. Какова бы ни была причина, черепица просто не хотела становиться в темное отверстие, откуда моя нога ее вышибла. Я легко могла просунуть руку в дыру, проверить, что мешает. Но тут я вспомнила о пауках и скорпионах, которые, говорят, живут в таких местах. Я закрыла глаза и сунула пальцы внутрь. На дне ямки они наткнулись на что-то, что-то мягкое. Я выдернула руку и встала на колени, чтобы заглянуть внутрь, но не увидела ничего, кроме темноты. С осторожностью я снова сунула пальцы внутрь и большим и указательным пальцами подцепила это Чтобы оно ни было. Оно подалось с легкостью, разворачиваясь по мере того, как я вытаскивала его наружу, как флаг, трепетавший над моей головой. Это оказалась длинная черная ткань, раселский плиз. Кажется, так эта штука называется, заплесневевшая, преподавательская мантия. Расселский плиз Кань в рубчик с хлопковой основой и шерстяным наполнением. Главным образом используется для пошива качественных академических мантий, а также священнических и судейских облачений. Расселский плиз износостойкий и сохраняет форму значительно дольше хлопка или полиэстера. В нее была туго завернута смятая черная прямоугольная шапочка конфедератка. И в этот самый миг я поняла. со стопроцентной уверенностью, что эти вещи сыграли роль в смерти мистера Твайнинга. Я не знала, какую именно, но я наверняка выясню. Я должна была оставить вещи здесь. Я знала это. Я должна была отправиться к ближайшему телефону и позвонить инспектору Хьюиту. Вместо этого первой мыслью, пришедшей мне в голову, была как мне выбраться из Грейминстера незамеченной. И как это часто бывает, когда попадаешь в переплет, ответ пришел сразу же. Я просунула руки в рукава заплесневелой мантии, выпрямила смятый прямоугольник конфедератки и надела ее на голову. И словно большая черная летучая мышь, медленно и осторожно спустилась по сплетению шатающихся лестниц к запертой двери. Трюк, проделанный мной с брекетами, один раз сработал. и мне очень надо было, чтобы он сработал еще раз. Орудуя проволокой в замочной скважине, я безмолвно молилась Богу, заведующему этими делами. После длительной возни, погнутой проволоки и пары легких проклятий, моя молитва была, наконец, услышана, и защелка отскочила с сердитым щелчком. Молнией я слетела по ступенькам, прислушалась, что за дверью, всмотрелась сквозь щелку в длинный коридор. Тихо. И не души. Я приоткрыла дверь, спокойно вышла в коридор и двинулась вдоль галереи с ушедшими мальчиками, мимо пустой комнаты превратника и на солнечный свет.